Глава 37. Антон. Встреча с Ириной прошла гладко. Сестра у Снегиревой оказалась ее полной противоположностью, и помощь с квартиры приняла без лишних вопросов. Единственное, скривила губы, когда услышала адрес. Но тут Антон и сам понимал, далековато. Позже они обязательно сменят район. Надо только немного денег заработать. И начальник, словно почувствовав желание Левакова трудиться, стал давать ему более сложные поручения, соответственно, и платил за них чуть больше. К примеру, на выходных отправил в командировку на рабочей машине забрать набор запчастей, которые нужны были срочно, а выслать их поставщик по какой-то непонятной причине не мог. Антон не отказался. Наоборот, с радостью и решительным настроем взялся за дело. Кате предстояло провести почти 20 часов в дороге, вернулся домой в воскресенье днем, плюхнулся на кровати и практически сразу отключился. Вроде и физических нагрузок особо не было, а усталость дала о себе знать. Проснулся только часов в 8 вечера, и то скорее на запах вкусной еды, нежели от насыщения отдыхом. Откуда веет жареным он понял не сразу. Покрутил головой, взглянул на серый потолок и маленькую круглую люстру в центре. Тишина! Разве что звуки из желудка создавали резонанс в этом тихом местечке. Антон с неохотой поднялся, лениво зевнул, ощущая боль в шее. Все-таки быть самостоятельным то еще удовольствие. Как люди умудряются совмещать труд. с походами в клуб, всякими вписками и вообще развлечениями. Взгляд Левакова скользнул к стулу, стоявшему рядом с плотяным шкафом. В однушке мебели было чертовски мало. Диван-книжка, шкаф с тремя полками, небольшой телевизор и вот этот деревянный стул. На него Антон скидывал грязные вещи, которых за неделю накопилось приличное количество. Их неряшливый вид раздражал, да и запах давал о себе знать. Надо было отнести их в прачечную или научиться пользоваться стиралкой. Антон вытащил из кармана грязных джинсов мобильный и вышел на балкон. <свот> <свот> <свот> Зевнул он, оглядываясь. А когда заметил свет в соседней квартире, из пальцев чуть не выпал телефон. Юля приехала. Она там, за стенкой. Его Юлька. Губы растянулись в улыбке, а сердце забегало волчком от тоски по Снегиревой. Хотелось броситься к дверям, сбить с ног девчонку, прижать к себе и обнимать так долго, пока в глазах искрить не начнет. И Антон даже развернулся, однако тут же затормозил. И что он ей скажет? Она сходу поймет, квартира не какой-то знакомой Иры. И Леваков здесь не просто так ошивается. Нет. Надо повременить. Пусть привыкнет, обживется немного. Да и Антону еще денег подкопить хотелось, чтобы прийти с гордо поднятой головой, сказать, что все тут за его счет, за личные труды и время. Он вдруг подумал, как было бы здорово, если бы Юлька им гордилась. А она бы точно гордилась. В отличие от всех девчонок, с которыми он имел связь ранее, Снегирёва ценила человеческие поступки. С этими мыслями Леваков убрал мобильник и направился в ванную. Оглядел машинку, задумчиво почесал затылок. Вроде ничего сложного, только порошок купить. Со вторым. Правда, вышла небольшая накладка. Порошков в магазине оказалось нереально много. С разными названиями, рисунками и ценами. Какие-то в пакетиках, какие-то в коробочках, какие-то в пластмассовых подложках. Рядом с полками крутился молодой парень. То ли цены изучал, то ли упаковки. «Простите», — подошел к нему Антон. Что не знаешь, сам знают другие. Надо быть смелее, даже в самых странных начинаниях. — А какой из них для стиралок подходит? — Вот это полка! Послышался за спиной голос пожилой женщины. Леваков оглянулся и проследил, куда показывала дама. — Интересно, — произнес вслух Антон. — Порошки всегда были такими дорогими. Не то, чтобы Леваков жадничал, просто прикидывал, сколько он заработал и как не остаться без гроша. Отец не учил экономить, а вот мать с детства говорила, что надо всегда иметь копилку. В наше время ее называют подушкой безопасности. «Ой, не говорите, цены растут, а зарплаты где? На месте». Возмущенно отозвалась бабушка. Антон вытащил телефон, заглянул в банковское приложение, оценивая цифры, и пришел к выводу, если он не хочет всю жизнь думать о том, по какой цене брать порошок, надо больше зарабатывать. Осталось только понять, как. Этим же вечером Леваков открыл тетрадку, которую купил вместе с порошком. и внес туда все предполагаемые траты на месяц с учетом не только себя, но и Юли. Он пока не знал, как, но планировал помочь ей не только с жильем, но и с продуктами. А еще должна остаться сумма на всякие дополнительные расходы, плюс было бы неплохо отложить на будущее. Да, вздохнул Леваков, обводя ручкой финальную сумму, которую он планировал заработать хотя бы в следующем месяце. Машинка уже вовсю стирала, с ней сложности не возникло, а вот холодильник продолжал пустовать, потому что кухня и мужчина не поладили. Не так уж и просто оказывается. Антон кинул тетрадку на диван и плюхнулся на подушку, уставившись в потолок. За стенкой ходила Юля. Из ее квартиры до сих пор исходил запах чего-то вкусного. и, пожалуй, только эта мысль Грела не позволяла отпустить руки. Снегирева рядом, она в безопасности, и не с каким-то левым парнем сестры или в вонючей общаге. А тоска и сложности, они даже полезны.